Глава 17. Версавия. Смотрю на себя в зеркало и не могу поверить, что это я. Надо мной потрудились на славу. Помогли подобрать платье, обувь, шубу, ещё и макияж с причёской. Надеюсь, Тео не будет слишком возмущаться по поводу денег. Он не называл лимиты. Платье на мне очень красивое. Сидит по фигуре, немного ниже колен, с открытыми плечами и объёмными рукавами. В нём я чувствую себя красивой и женственной. На ногах чёрные туфли на каблуках. Волосы решили собрать наверх и красиво уложили, выпустив несколько прядок у лица. Макияж минимальный. Всё, пора. Я спускаюсь вниз. Тиоман уже ждёт меня. По мере того, как спускаюсь по лестнице, сердце гулко стучит в груди. Муж жадно следит за моим приближением. Ему точно нравится, как я выгляжу. Он протягивает мне руку, и я тут же вкладываю свою ладонь. Ты очень красивая, Версавия, говорит он. А мне так приятно это слышать. Вроде такие простые слова, но они забираются глубоко в сердце, так тепло от них становится. Спасибо, искренне улыбаюсь. Ты тоже красивый, говорю я, опуская глаза вниз. Когда-нибудь я научусь смотреть на этого мужчину без стеснения. Пойдём. Тео помог мне надеть шубу, и мы спустились на первый этаж. Мужчина уверенно вёл меня за собой, открыл двери автомобиля и помог сесть, а сам обошёл и сел рядом. "Добрый вечер", поздоровалась с водителем. Тот лишь кивнул. Как только мы отъехали, телефон мужа тут же зазвонил. Он негромко переговаривал по телефону на непонятно мне языке. Я смотрела в окно, рассматривала проносящиеся за окном достопримечательности, всё для меня в диковинку. Несмотря на вечерние пробки, мы быстро доехали до ресторана. Я во все глаза смотрела на красивые вывески и огоньки. Мы поднялись на самый последний этаж. Как же красиво! Дух захватывало, отсюда видно весь город словно на ладони. Нас провели внутрь, взяли верхнюю одежду и провели за столик. Я старалась не рассматривать всё с таким интересом, но то и дело залипала на каких-то деталях интерьера или на виде из окна. «Как здесь круто!» — произнесла с восторгом. «Рад, что тебе нравится». Меню было электронное. Я стала листать, и все названия были незнакомыми. Я начала нервничать и чувствовать себя неудобно. Мне стало так неприятно за свою необразованность. И Манов сразу уловил перемену в моем поведении. «Вслух, помнишь?» — сказал строго. Я подняла на него взгляд и прикусила нижнюю губу. Мне почему-то казалось, что все на нас смотрят и знают мой маленький секрет. Я я никогда не была в ресторане, тихо призналась. Даже не знаю, что заказать. Может, не стоило сюда приходить. Сначала я была так рада выбраться куда-то с мужем, а теперь настроение ниже плинтуса. А я ведь даже не подумала о том, что никогда не была в таких местах. Почувствовала прикосновение к своей руке и подняла взгляд на мужа. Я боялась увидеть в его глазах осуждения, но там и близко его не было. Ты мне доверяешь? Ну мы с тобой женаты, приходится, улыбнулась я. Тогда я сам сделаю заказ. Спасибо, искренне поблагодарила. Его поступок тронул меня едва ли не до слёз. Я вообще поражена, что так остро реагирую на любое добро со стороны людей. Я к такому вообще не привыкла. У меня всегда были сёстры и мама, Только они относились ко мне с любовью и добротой. От окружающих я этого и не ждала, поэтому любое такое действие со стороны супруга вызывает во мне какой-то детский восторг. Подошёл официант и принёс бутылку вина. Тео взял её из рук парня и сказал, что сам разольёт по бокалам. Я с замиранием сердца наблюдала, как мой бокал наполняется бордовым напитком. Как понимаю, вино ты тоже никогда не пила. Смотрит на меня внимательно. Все мои первые разы твои, честно отвечаю. Воздух вокруг нас наэлектризовался. Я чувствовала это каждой клеточкой тела. "Я оценю это в Версале", хрипло ответил муж. Я взяла бокал с вином и понюхала. Думала, что будет пахнуть противно, как от отца, но вообще нет. Пахнет очень приятно. Посмотрела на Тео, он кивнул. Я сделала маленький глоток алкоголя. Ого, вкусно, поражённо выдохнула. Я даже не ожидала, думала, будет противно. Я же сказал, доверся. Будет вкусно, зайка. Мне показалось, и он завуалировал ещё что-то за этой фразой. Я смотрю на супруга и понимаю, что ему всё это идёт. Ресторан, и дорогая выпивка, непринуждённая атмосфера, а ещё я понимаю, что вообще ничего не знаю о нём. Каюсь, читала информацию в интернете, от которой кровь стыла в жилах, но быстренько бросила. Нужно уметь фильтровать всё. Я хочу, чтобы он сам рассказал, но те он и из болтливых, я уже это поняла. Я читала всякие статьи в интернете про женскую хитрость и как любить в себя мужа. Мне стыдно за то, что я это читала, но у меня вообще нет опыта общения с мужчинами, тем более с такими взрослыми и успешными. Я на его фоне чувствую себя серой мышью. Наверное, пора становиться смелой. Я делаю огромный глоток вина и смотрю на Тиомана. Как понимаю, пришло время для разговоров. Ухмыляется муж.